кошки и мышь. Совсем уж своеобразное, из детских семейных привычек, сохранившееся в речевых манерах, было говорить «такие наши кошачьи дела». Царапать тебя ногтями по рукаву пиджака в знак симпатии. Говорить «мяу» вместо «до свидания» или, как выражение сильного чувства, когда был растерян, смущен или взволнован. В тот же приезд мы стали случайно свидетелями телефонного разговора, который очень сильно смутил и взволновал его. Вначале «мяу» звучали не слишком часто. Потом, по мере получения все более обескураживающих сведений с другого конца провода, его вопросы и реплики стали все чаще звучать как «мяу», но «ну, «мяу», а под конец драматической беседы слились в отчаянное «мяу», «мяу», «мяу». Так коты вопят редко. Только от сильного отчаяния, на приеме у ветеринара или на крыше горящего дома. Летом 2000 года я делал предварительную разборку архива Бродского. Осиротелый старик, кот Миссисипи, прыгал на стол, укладывался на рукопись, пахнущую хозяином, и тут же крепко засыпал. Заснув, он пускал слюнку, но я не решался его согнать, поскольку догадывался, что он имеет больше прав на эти бумаги, чем я. Если будущим исследователем творчества Бродского попадется в черновике расплывшееся пятно, знайте, это кот наплакал. Бродский разделял распространенное заблуждение, что в кошачьем имени должен быть звук С, а фонема различительных способностях кошек пойдет речь далее. Отсюда Миссисипи. Его ленинградскую кошку звали Оська. После переезда Бродского в Бруклин Миссисипи, по семейным обстоятельствам был оставлен в Гринвич Виллидж у соседки и многолетнего друга Маши Воробьевой. Маша рассказывала, что в ночь смерти Иосифа Миссисипи метался по квартире и плакал. Я в телепатию не верю, но теперь Маша тоже умерла, и я рассказываю вместо нее. Будучи большим кошко-любом, Иосиф серьезных стихов о кошках не писал, так же, как в его зрелом творчестве. Нет стихов, посвященных любимому городу. Благодаря конкорданцу Татьяны Поттеры, мы знаем, что коты, кошки и котофеи упоминаются в его стихах почти вдвое реже, чем псы и собаки. 26 к 47. Хотя к собакам он был довольно равнодушен. Зато он сильно отождествлялся с кошками. Умело, почти автоматически рисовал толстых котов вместе с подписью, надписывая книжки. Писал. Я пробудился весь в поту. Мне голос был, не все коту, сказал он, масленица. Будет, он заявил, великий пост. Уже тебе прищемят хвост. Такое каждого разбудит. Это шестистишее, почти полностью коллаж. Две поговорки и цитаты из Ахматовой. Мне голос был, но в нем очень личное ощущение себя котом. Также в блаженный момент, запечатленный в набережной неисцелимых, он ощутил себя котом, съевшим рыбку и мурлыкающим на солнышке. Но в стихотворении, выстроенном как формула собственной судьбы, письмо в «Оазис», он делает сытым котом своего оппонента, а себя мышью в пустыне, под спудным грызуном словарного запаса. Мышь – один из самых заметных постоянных образов в стихах Бродского. Помню, как мой отец... Прочитав большую элегию Джону Донну, с удовольствием сказал вслух: мышь идет с повинной. Мне сдается, что мышь преступница пришла из лубочной картинки, но это из области домыслов, а папе явно нравилось просто неожиданно точное описание ночной пробежки мыши, торопливой, как будто чувствующей, что в чем-то виновато. О мышах у Бродского многие писали: Полухина, Стрижевская, о мышах Аполлона" по давней статье Волошина. Ранчен припомнил и жизни мышью беготню, и зубами мыши точат жизни тоненькое дно Мандельштама, и мы вместе грызли, как мыши, непрозрачное время Хлебникова, и из памяти изгрызли годы Ходосевича». Иосиф обычно умело уклонялся от комментирования собственных стихов, да я и не приставал особенно. Но о мышах у нас однажды был разговор, Вен Арборе. Он сказал, что дело в фонетическом сходстве слов «мышь» и «мысль», а также «грядущее» и «грызущее». Я тогда как раз много читал про слова о полку Игореве и поспешил сообщить, что мышь, которая растекается по древу, на самом деле не «мышь» и не «мысль», а «белка». Но это Иосиф пропустил мимо ушей. Дело было все-таки в фонетике. Эти слова «грызть» и «мышь» ему доставляло удовольствие произносить. Один из последних анекдотов, которым он поспешил поделиться со мной по телефону, был про грузин, несущих убитого медведя. «Гризли? Нет, застрелили!» Анекдот ему нравился, потому что поворачивался на приятном слове. Но с особым наслаждением, усиленно артикулируя, каждый из трех звуков, он говорил «МЫШЬ» и употреблял его неожиданно, в качестве эпитета для характеристики милого ему типа интеллектуальной женщины, чаще всего некрасивой, с обывательской точки зрения. Такая, такая... И заканчивал восторженно. МЫШЬ! Это было особенно странно ввиду его двуязычия, ведь в разговорном английском маузе, мышеподобное, презрительное словечко, обозначающее невзрачность. Иногда мышь с одобрением говорилась и о мужчинах, и имя своего дружка Барышникова он переделывал в «мыша», «мышь». Все-таки здесь в первую очередь дело не в параномазии, не в интертекстах и не в мифологическом субстрате, а в каких-то чувственных резонансах. Праздник на соглотке. Сон на воскресенье, 20.01.02. Сижу в большой аудитории на лекции. Прийти на лекцию было надо потому что молодой лектор знакомый знакомых. Он говорит об экзистенциализме и довольно интересно. Думаю, надо слушать повнимательнее. Записывать может пригодится, но не слушаю, потому что начинаю сочинять стихотворение. Не на чем писать. В руках блокнот, но все страницы исписаны. Подходит Иосиф и озабоченно спрашивает, «Что, писать не на чем? Я говорю ничего». «Сейчас пойду в пищебумажный магазин, куплю новую тетрадь. Тебе тоже купить?» Опять сосредоточиваюсь на стихотворении. Оно про облако, которое ползет издалека, напоминая старика. Потом рассеивается клочками, куда ни кинь. Нет, это для рифмы. Нужно по-другому. Чтобы сохранился такой удачный конец, остается только солнце и синь. Лучше сияющая синь. Нет, все не так. Слишком простенько. Если присмотреться, облако ползет, как танк, бесшумный танк. Помню, нет, слышу. Взлязгивает железяка, взвизгивает собака. Ага, теперь голова старика, потом уж клочки и сияющая синь. Радостное ощущение удачи. В этом сне я на самом деле пытался сочинять стихи Иосифа «Облака».